Нанутси принялся приклеивать наклейки в правом верхнем углу картин, в том самом месте, где обычно маркируют папки с документами. Потом побыл меня и Вайрмана в свой кабинет. Он пригласил и Джека, но тот предпочел остаться при картинах. В кабинете Нанутси предложил нам кофе, от которого мы отказались, и воду, на которую мы согласились. С первым глотком я отправил в желудок и пару таблеток тейл... Таиленола. «Кто эта женщина?» — спросил Вайрман. «Мэри Айр. Заметная фигура на художественной сцене Солнечного берега. издаёт независимую агрессивную арт-газету, которая называется «Бульвар». Обычно она выходит раз в месяц, а во время туристического сезона – раз в две недели. Живёт в Тампе, в гробу, как утверждают злые языки. Её страсть – новые местные художники. «Она показалась не очень наблюдательной», – вставил Вайерман. «Мэри молодец. Она помогает очень многим художникам. И, похоже, была здесь всегда. Отсюда её значимость для города, в котором мы живём. За счет, по большей части, приезжих. Понятно, кивнул Вайерман. Я порадовался, что хоть один из нас что-то понимает. Она пропагандист. И даже больше указал на Нутсу. Она эксперт. И мы стараемся во всем ее ублажать. Если, конечно, можем. Вайерман кивнул. На западном берегу Флориды художественные галереи пользуются популярностью. Мэри Эйр это понимает и содействует их процветанию. «Если какая-нибудь удачливая галерея откроет для себя, что они могут продавать портреты Элвиса, выполненные макаронами на бархате, за 10 тысяч долларов, каждый, Мэри, она вышвырнет их в воду», — прервал его на нутсы, в отличие от того, что говорят его снобы от искусства. «Их обычно можно узнать по черной одежде и крошечным мобильникам. Мы не продажны». «Облегчили душу», — спросил Вайерман без тени улыбки. «Почти. Я лишь хочу сказать, что Мэри понимает нашу ситуацию».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 Я слушал, как зачарованный. Это был другой мир. Мэри рецензирует каждую выставку, на которую дается попасть, а попадает она на большинство. И поверьте мне, хвалебные у нее не все рецензии. Но большая часть, спросил Варман. Конечно, потому что большинство выставок высокого уровня. Она скажет вам, что лишь малая доля того, что она, что она видит, великая. Потому что для регионов, где бывает много туристов, такое не характерно. Но хорошего здесь хватает. Картины, которые человек может повесить дома, указать на них со словами «я это купил» и потом не испытывать ни те ни смущения. Я подумал, что на Ницце только что дал идеальное определение посредственности. Видел, как принцип ложится в основу сотен архитектурных проектов, но вновь помолчал. Мы разделяет наш интерес к новым художникам. Возможно, и вам пойдет на пользу мистер Фримонтл, если вы посидите, поговорите с ней до того, как вы ставите свои работы на продажу.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 Клипнуло кресло, по мне, очень уж громко для маленькой комнаты. Но он улыбнулся и тепло. При этом глаза его вспыхнули, и устоять перед ним не было никакой возможности. Я понял, почему он добивается успеха, продавая картины, но не думая, что в тот момент он хотел что-то продать. На луце перегнулся через стол и взял мою руку, ту, которую я которую я рисовал единственную, оставшуюся у меня. «Мистер Фримонт, вы, оказывается, честь, но мой отец Августина, он сеньор нашей семьи».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 С чего это вы взяли? Причерпнули из раздела культуры нью Нью-Йорк Таймс» или наслушали Билли Орайли? Орайли Билли, ведущий наиболее популярной программы кабельного телевидения «Фактор Орайли». Или сработали оба источника информации? Он указал на, на потолок. Лампа. Подручное средство. Указал на свою грудь. Кардиостимулятор. Подручное средство. Он скинул руки. Счастливчик. Мог скинуть обе руки. Выброси из головы эти слова, мистер Фриман Искусство должно стать обиталищем надежды, а не сомнений. И ваши сомнения рождены не опытностью, а этого не нужно стыдиться. Послушайте меня. Вы послушаете? Конечно, кинул я. Для этого я и приехал. Когда я говорю правдивость, я подразумеваю красота. Джон Китс ставил Ларман, — о до греческой вазе. прекрасен правда. правде красота. Земным одно лишь это надо знать. Давненько сказано, ничуть не устарело. На ночь не обратил внимания на его слова. Наклонившись над столом, он смотрел на меня. «Для меня, мистер Фримонтон, Эдгар, для меня, Эдгар, в этом и смысл искусства, и единственный способ его оценки». Он улыбнулся чуть виновато, как мне показалось. «Видите ли, я не хочу много думать об искусстве, не хочу его критиковать, не хочу посещать симпозиумы, слушать выступления, обсуждать их на коктейль-пати, хотя иногда мне приходится все это делать. Такая работа». А чего я хочу, так это схватиться за сердце и пасть ниц, увидеть настоящую красоту. Вайерман схохотался тоже скинул обе руки. Именно так. Я не знаю, успел ли тот парень упасть, схвативший за сердце, но вот за чековую книжку он точно схватился. Я думаю, душой он упал, ответил на Нануце. Думаю, они все упали. Если на то пошло, я тоже так думаю, кивнул Вайерман. Он больше не улыбался. На Нануце по-прежнему смотрел на меня. Не говорите о подручных средствах.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 Потому что просто не знаете об их существовании. Я разбираю строительство домов. Когда почему вы не рисуете дома, я покачал головой. Мог бы сказать ему, что такая мысль никогда не приходила мне в голову. Но в моих словах было бы больше правды, если бы я сказал, что моя отсутствующая рука как-то до этого не додумалась. Мэри права. Вы права. Америка... Вы американский примитивист. В этом нет ничего зазорного. Бабушка Мозес была американским примитивистом, примитивистом. И Джексон Поллок. Бабушка Мозес Роберта Анна Мэри, 1860 ву... 1961 год. Американская художница-самоучка. Первая выставка состоялась в канун ее 80-летия. Поллок Джексон, 1912-1956 Американский художник, основатель школы абстрактного экспрессионизма. Встреча Эдгар, когда вы талантливы. Я открыл рот. Закрыл. «Просто не знал, что сказать. На помощь пришел Вайерман. «Поблагодари человека, Эдгар. Спасибо вам!» «Не за что. И если вы захотите выставляться, Эдгар, пожалуйста!» «В первую очередь загляните в Я предложу вам лучшие условия на всей Пальмовине. Обещаю!» «Вы шутите?» «Конечно, первым делом приду к вам. И, разумеется, я изучу контракт!» Вайерман наскупительно улыбнулся. «Мне он соответствовал тем же. Я буду этому только рад. Но вы обнаружите, что изучать будет особо нечего!» Наш стандартный контракт с новичками занимает полторы страницы. «Мистер Нануци сказал я, — «просто не знаю, как мне вас благодарить». «Вы уже благодарили Я сжал сердце то, что от него еще осталось, и полница. «Еще один момент, пока вы не ушли». Он нашел на столе блокнот, что-то написал, вырвал листок, протянул мне, как врач протягивает пациенту рецепт. И написал он одно слово большими наклонными буквами. Даже выглядело оно как слово на рецепте. «Ликвинт».